Он поцеловал ее на крыльце, потому что не должен был целовать ее на платформе, хотя она провожала его на станцию, чтобы отвезти назад машину. Загорев и покрывшись морщинами под жарким солнцем колонии и в борьбе с постоянным коварством лошадей, связанной своей ногой, повреждённой в бурской войне и, может быть, спасшей ему жизнь в мировой войне,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 Холли засунула руку в карман его пальто. «С тобой и другим все становится ясно», — сказал Вел, точно почувствовав поощрение. «Что ты думаешь об этом бельгийце?» Про фоне». «По-моему, довольно безобидный чертяка». Бел усмехнулся. «Мне кажется, что для друга нашей семьи он странный субъект. Впрочем...» Наша семья идет довольно-таки диким фарватором. Дядя Сомс женился на француженке, твой отец на первой жене Сомса, наших дедушек, хватил бы удар. Не только наших, дорогой. Машина явно просит кнута, — заметил вдруг Вэл. На подъёме не желает подбирать под себя задние ноги. Придётся мне пустить ее под гору во весь опор. Не то я опоздаю на поезд. В лошадях было нечто такое, что мешало ему по-настоящему полюбить автомобиль, и всегда сразу чувствовалось, правит ли Фордом он или Холли. На поезд он поспел. «Будьте осторожна на обратном пути. Дай ей волю, и она сбросит тебя на землю. До свидания, дорогая». «До свидания», — отозвалась Холли и послала воздушный поцелуй.